К тому времени он уже забил несколько мячей за основной состав «Спартака», в частности, в первом же своем матче против московских «Динамо», но периодически еще выступал за дубль. В одном из таких матчей против рекорда из «Александрова» Андрей действительно установил рекорд. При счете 8:0 забил все до единого голы. О его феномене можно говорить часами. Вспоминать, например, как в 96 году детский сад Георгия Ярцева выиграл в Санкт-Петербурге два решающих матча: сначала у Зенита, и затем переигровку за золото у Владикавказской Алании. И в обоих этих матчах победные голы забивал Тихонов. Удивляться способности Андрея поражать чужие ворота в самые нужные моменты, не только в золотом матче 96 -го года, но и в финале Кубка России 98 против Локомотива, и в ключевой встрече чемпионата 1999 против Невожи. И в обоих поединках полуфинала Кубка УЕФА против Миланского Интера, когда только гений Роналда смог оказаться выше этого тихоновского умения. При этом Тихонов и близко не считался самым талантливым игроком Спартака 90-х. И дяхов и Пятницкий, и Цимбаларь, и Оленичев, и Титов, и Кечинов по индивидуальному мастерству котировались выше. Но дух победителя, характер, умение переломить себя в самый трудный момент матча Все это было свойственно Тихонову более, чем кому бы то ни было. Потому он и стал олицетворением «Спартака». Не обязательно ведь быть самым одаренным. Из поколения 90-х дольше и успешнее всех в Европе играл Валерий Карпин. Тот самый Карпин, что пришел в «Спартак» из Воронежского факела, крайне прямолинейным, мало что умеющим, но потрясающе трудолюбивым игроком. Таким же игроком-трудоголиком был и Тихонов. В реестрах его подвигов значились не только голы. Когда в том же 96-м в критический момент матча Кубка УЕФА с датским Сикельборгом с поля удалили вратаря Нигматулина, а количество замен уже было исчерпано, в ворота Спартака встал Тихонов. Один пропущенный гол, и красно-белые вылетели бы из Кубка. Но Андрей отбил сложнейший мяч пущенный со штрафного и не позволил датчанам победить. Этот случай стал неотъемлемой частью легенды о Тихонове. В 1999 году случился первый в России серьезный стадионный конфликт между болельщиками и ОМОНом. В подмосковном Раменском во время матча «Сатурна» со «Спартаком» отряд особого назначения переусердствовал с мерами против московских фанатов, и те принялись швырять милиционеров, чем придется. Вырванные с корнем пластиковые кресла летели в ОМОНовцев сотнями, и суде пришлось остановить матч. Кто пошел с мегафоном на трибуны, чтобы успокоить разбушевавшуюся толпу? Конечно, Тихонов. У каждого большого футболиста должна быть своя фирменная фишка, товарный знак. То, благодаря чему он запомнится на десятилетия. Была она и у Тихонова. Это удар в ближний угол. Согласно всем футбольным канонам, голкипер не имеет права пропускать мячи после таких ударов. Именно за ближний угол, как принято считать, он отвечает головой. Полетит мяч в дальний, ничего страшного. Такие выстрелы, если они сильны и точны, не берутся. Поэтому и бьют игроки, как правило, в дальний угол. Так больше шансов, что вратарь не дотянется. Но ведь и голкиперы предполагают, что последует удар туда, в дальний. Тихонов на этом и играл. Выходя к воротам с края, учитывая, что он выступал на позиции левого полузащитника, по-другому и не получалось, он вдруг хлестко бил туда, куда по науке бить не должен, в ближний угол. Сколько вратарей ловились на этот нехитрый вроде бы трюк. В общем, к концу 1999 когда Тихонов завоевал свою шестую золотую медаль, забил фантастический для полузащитника 19 голов за чемпионат и произнес слова «Останусь в «Спартаке, пока ему нужен», а ведь тогда еще все рвались играть за рубеж, для болельщиков команды он был уже почти богом. Наступил двухтысячный, и все изменилось. Белое стало черным. Для начала у жены Надежды буквально из-под носа бесследно угнали джип Лишь последнюю секунду, и то, слава богу, выбросив из машины их годовалого сына Мишу. Воспоминания об угоне оказались настолько сильны, что бережно отстроенный дом в Тарасовке спустя полгода Тихоновы продали, переехав в Королёв. А когда начался сезон, вдруг выяснилось, что в украденном джипе словно хранилось Тихоновское голевое чутье. В третьем туре «Спартак» встретился в Лужниках со своим главным соперником последних лет «Локомотивом». Спартак весь матч атаковал. Локомотив из последних сил оборонялся. На последних секундах при счете 0-0 в ворота Лока был назначен пенальти. К мячу подошел Тихонов. Все должно было быть как всегда. Но он не забил. Весь сезон 2000-го после того злосчастного пенальти Тихонов выглядел крайне скованным. Напрочь потерял свою фирменную уверенность в себе. За полгода забил всего один гол и тот в рутинном разгроме аутсайдера Волгоградского ротора. Этот единственный мяч, забитый в матче, выигранным со счетом 61 выглядел нелепо на фоне прошлогодних 19 -ти. Романцев полгода ждал, не слушал советчиков, публично призывавших его посадить капитана на скамейку запасных или вообще временно отправить в дубль. Его консерватизм до поры до времени вообще был известен. Он верил в своих ключевых игроков до последнего, то есть ценил людей, которые много для него сделали. И на протяжении многих лет ничего не говорил о необходимости резать мясо. Такая лексика появилась у него как раз в конце 90-х. Первые признаки того, что отношение к людям в «Спартаке» у тренера тоже стало другим, появилось не в случае с Тихоновым, а годом ранее, в 99-м. В одночасье, незадолго до старта Лиги чемпионов, из «Спартака» были отчислены еще один многолетний кумир, изумительно талантливый и техничный одессит Илья Цымбаларь, а также нападающий Сергей Юран, менее года назад вернувшийся из-за границы. В любом случае, отчисление двух опытных и заслуженных игроков стало, что называется, знаковым. В жизни «Спартака» наступил новый этап. Конституционная монархия превратилась в монархию абсолютную. За месяц до истории в Мадриде, оставившей «Спартак» без Тихонова, Я в материале для Спорта-Экспресс журнала задался вопросом, не повторит ли Тихонов печальную судьбу других экс-капитанов «Спартака» — Пятницкого и Цимбаларя. На эту мрачную мысль меня натолкнул почти демонстративный отказ Романцева взять Тихонова в сборную перед первым отборочным матчем чемпионата мира 2002 со Швейцарией. У Романцева такое бывало в исключительных обстоятельствах. Швейцария была первым звонком, а последним — Месяц спустя стал матч Лиги чемпионов в Мадриде против Реала, когда Тихонов не смог помешать Ивану Альгере нанести победный удар, а заодно не использовал очередной голевой момент. Через день после выходного на тренировке «Спартака» капитана уже не было. По словам Романцева, Тихонов психологически устал. Они с ним переговорили и сошлись на том, что игроку необходимо какое-то время отдохнуть. Вскоре выяснилась правда – это не отдых, а отчисление.